Глава 20. Когда музыка стихла и распорядитель торжественно объявил тандамур, я, признаться, напряглась. Этот танец со сменной партнера был в прошлом популярен, сейчас же его использовали, разве что в Королевском дворце в качестве дани традициям. Оказывается, не только. Суть всего действа была такова. Главная пара вечера выбирала еще четыре пары, и в десятером они показательно танцевали, пока все остальные гости стояли полукругом и хлопали им. Все бы ничего, но я сильно сомневалась, что Макс знает эти несложные, но обязательные для тандамура движения. Была, конечно, надежда, что крон-принц с невестой не пригласят нас в круг, но они пригласили. Тами подбежала к нам счастливо, улыбаясь, схватила за руки обоих братьев и радостно сообщила, что выбирает их. Отказаться от такой чести все равно, что плюнуть в лицо княжеской дочке и ее родителям. И, что самое важное, его высочеству, который во время приглашения стоял за спиной невесты и сверлил взглядом нас с Максом. Очевидно, точно знал, от кого стоит ждать проблем. И я тоже этих проблем ждала, зная настрой моего дракона. Но, слава звездам, обошлось. Муж мой зубами, конечно, скрипнул, однако плевать в рожу, то есть отказываться от такой чести не стал. Взял меня за руку и повел в центр зала, где уже стояли князь-княгиней, которых Тамерис выбрала первыми. Ну а Даран схватил подошедшую к нам Еванику за неимением Флоренс. Фея, устав ждать, когда кавалер соизволит пойти с ней танцевать, ушла с первым подвернувшимся драконом. А там и второй появился, и наверняка будет третий. Златовласка, как обычно, пользовалась большим успехом у мужчин. И очень хорошо, потому что без феи и ее комментариев стало гораздо легче. Пока не объявили тандамур, конечно. Так вот. Едва наши друзья вернулись, как Даррен отобрал у Евы недоеденное пирожное и, игнорируя ее возмущение, положил его на поднос, который держал невозмутимый здоровяк вида. Ребята выполнили задание на все сто, притащив нам на пробу большой выбор вкусняшек. Разумеется, драконица попыталась брыкнуть, но княжеч что-то зашипел ей на ухо. И, к моему большому удивлению, она не просто смирилась с участью его партнерши по предстоящему танцу, но еще и довольно кивнула. Даже не знаю, как он ее так быстро уговорил. Может, денег опять пообещал за 10 минут послушания, а, возможно, сказал, что во время Тандамура она будет в непосредственной близости от нас. Тоже ведь плюс? «Успокой меня», – прошептала я, следуя за мужем. «Скажи, что ты знаешь этот танец хотя бы примерно». «Знаю». Улыбка дракона больше походила на ухмылку. «Не к добру». «Примерно», – добавил Макс многозначительно. Я мысленно застонала, а он заговорщически мне подмигнул. Ну, подумаешь, отдавлю ноги прекрасным дамам. Все претензии к Тамерис. Она нас выбрала. Так он согласился, чтобы по чужим ногам потоптаться, да? Вот же псих. Хотя, конечно, не из-за этого. Все же Макс не совсем дурак, чтобы оскорблять отказом кронпринца из-за какого-то там танца. Пусть и со сменой партнерами. Но ведь короткой же сменой. Всего на пару минут. на каждого. То есть мне сейчас предстоит перетанцевать с пятью мужчинами, один из которых наш будущий король. Двое – высокопоставленные драконы, а последний…» Завертев головой, я с досадой поняла, какую еще пару выбрала Тамерис. состоявшаяся невеста Макса и ее отец. Ну или какой-то другой старший родственник. Я этот вопрос не уточняла. И как-то сразу подумалось, что сестра Макса все делает по указке отца, а не по собственному желанию. Ведь в противном случае мой дракон к этой деве даже бы не подошел. А тут придется потанцевать чуть-чуть и, возможно, пообщаться. Грустно. И за безвольную Тами, и за меня. Мысль о том, что мой муж будет развлекать эту тирсовую драконицу даже пару минут, выбесила неимоверно. Хоть бы он ей и правда ногу отдавил, желательно посильнее. Да, кто еще из нас больше псих и собственник, Макс или я? С другой стороны, мои опасения логически объяснимы. Вдруг несостоявшаяся невеста решит приворожить перспективного жениха? От двуликих ящеров можно ожидать любой подлянки.